Глава 25. Вернулся. Что ж вы так кричите, уважаемый? я вбежала в зал. Давайте не будем постояльцам мешать и выйдем на улицу. Умило, позови волка. Незнакомый мужчина кивнул головой и распахнул передо мной дверь. Прошу хозяйка, склонив голову, произнёс он. На улице нас ожидало три телеги, на каждой по несколько бочек, крепко связанных между собой. В тот же момент подошёл волк. «Я столько не заказывала», произнесла, переводя взгляд с помощника на телеге и обратно. «Но ваш работник на повороте к таверне чуть ли не под колёса к нам кинулся», нахмурился мужчина. «Я же сжала кулаки. Как мне сейчас хотелось задать Даниле хорошую трёпку». «Получается, тот чудак нас обманул? И вы совершенно не ищете постоянных поставщиков?» «Постоянных?» Я ухватилась за заинтересовавшее меня слово. «А что вы можете предложить? И как часто могут быть ваши поставки?» «О, так значит, не обманул шельмец?» Я посмотрела на говорившего купца. Высок в плечах, скорее всего, оборотень. В хороших, даже дорогих одеждах. Волосы и лицо ухожены, что не сказать о руках. Хотя на среднем пальце дорогой перстень с огромным зелёным камнем. «Не обманул Данила?» подтвердила я, не став уточнять, что не давала тому приказа заманивать в таверну купцов. Только бы забава уже была на повороте к таверне и вставила умнику мозги на место. «Так что же вы можете нам предложить?» Мужчина осмотрелся. «Красивое место. Почему я раньше сюда не заглядывал?» Где-то я уже слышала эти слова. «Моя винокурня находится недалеко от вас. Если на телеге, то за полдня доберетесь». Мы едем на праздник, как и все. На ярмарке хочу продать свой товар. Польстился на сладкие речи вашего работника и свернул. Но ночевать не останусь. С магическими фонарями к утру буду в столице. А там нас уже ждут. Вино красное и вино белое везу на продажу. Сколько возьмёшь, хозяйка?» «Мне нужно посоветоваться», – улыбнувшись отошла к волку. «Я плохо разбираюсь в том, сколько вина нам может понадобиться». Обратилась к тому. «Ярмарка закончится, к нам народ будет заглядывать?» «Конечно, барня. Как только поставите указатель, от желающих просто вкусно отобедать, отбоя не будет. Тем более, что тракт очень оживлённое место. До столицы близко». «Хорошо. Как часто нам понадобится докупать вино? И сколько бочек сейчас возьмём? Неизвестно, ещё привезёт что-то Ставр или нет?» Продолжила расспрос. «Тут вы правы, госпожа. Так как вино не портится, то берите по три бочки, а через неделю пусть ещё доставят». На том и сошлись. Кусая нижнюю губу, поинтересовалась у купца, а будет ли у него сдача золотого. Тот, как ни странно, даже не удивился моему вопросу, достал увесистый мешок и легко отсчитал сдачу. Пока я бегала за деньгами в комнату, деятельный волк и ещё два мужчины, что сопровождали купца, Сгрузили бочки на землю и аккуратно покатили за в сторону чёрного входа. Сколько у меня было радости, стоило руке ощутить тяжесть монет в маленьком мешочке. Теперь я со спокойной душой могла расплатиться с пумами. «Спасибо, хозяйка, поедем мы дальше», — поблагодарил купец. «Раз вы полдня в дороге, не хотите чая ароматного чёрного выпить. Я могу заварить с травами, например, с мятой». А ещё минут через десять из печки достанем ароматных с золотистой корочкой куриц. «Милости просим!» – расхваливала я свою кухню. «Чем больше купцов да и простого Люда побывает у нас, тем больше шансов, что сарафанное радио сработает, и у нас появится ещё больше постоянных клиентов». «Премного благодарны. от чего же не поесть? Тем более, когда приглашает такая красивая хозяйка». Купец неожиданно подмигнул. «Идём, ребята!» Пумы тихо разговаривали за столами, попивая чай и ожидая обещанную курицу. Грязные тарелки с рыбьими костями давно уже были унесены на кухню. Девочки отнесли столовые приборы и горячий чай за стол к купцу и его работникам. «Барыня, вот тут я всё записала, пока волк нарезал на порции курицу, хотя ровно разрезать тушку надвое — это не совсем порции. Ко мне подошла умила». Я посмотрела на список, и поинтересовалась о стоимости каждого блюда. «Госпожа Анастасия Петровна!» Девушка, разговаривая, делала вид, что протирает барную стойку. «Это знает забава или управляющий. Мы лишь принимаем и относим заказ». «Опять 25 Спасибо, милая. Иди к гостям. На третьем столике, смотрю, чай закончился». Не прошло и пяти минут, как волк выкрикнул. «Забирайте блюдо!» и тут же вынес два подноса, на которых стояли тарелки с дымящимися курицей и картошкой. С ними он направился в сторону купцов. Мы же с девушками, зайдя на кухню, забрали оставшиеся тарелки только с курицей. Пумы были довольны, поблагодарили за вкусную еду и ушли наверх отдыхать. «Хозяйка, налей нам вина, каждому по кружке белого и красного!» выкрикнул купец. «Должны же мы попробовать, что получилось в тех бочках!» «Сейчас всё будет сделано», — возле гостей присела вбежавшая Забава. Данила, увидев в дверях нашу бесплатную и так хорошо работающую рекламу, я обрадовалась и выдохнула. «Идём со мной, нужно поговорить». «Госпожа», — шепнула Забава, — «возможно ли отругать Даню попозже? Разрешите его забрать, бочки тяжёлые, волку несподручно одному будет поднимать и уносить за стену зала, а я вам покажу, как аккуратно налить вино». «Спасибо, Забава. На пять минут, но ты спасла мою шкуру от порки». Данила посмотрел на меня грустным взглядом, поклонился чуть ли не в пол и быстро убежал на улицу. «Комедиант», — прошептала я, провожая молодого человека взглядом. И именно в этот момент заметила на себе странный оценивающий взгляд одного из сопровождающих купца.